Глава девятая. Алия. Неделя началась с новых проблем. Собственно, в любой работе, где есть человеческий фактор, не обходится без сложностей. А когда еще эти люди — звезды, то все, пиши пропало. Все дни я только и успевала, что мотаться между офисами. Вечером забирала дочурку из садика и приползала никакая. В прямом смысле слова падала после ужина и отключалась. Помимо рабочих моментов, болела и душа. Стельмах, чтобы ему жилось легко, снова появился в моей жизни и прочно засел в голове. Я боялась и хотела его одновременно. Прямо сочетание несочетаемое. Ну или легкая форма мазохизма. В основном покоя не давала мысль, а что, если он узнает о Майе? Меня кидало из крайности в крайность. Я и хотела этого, и страшно боялась. Не знала, какой ожидать реакции. Судя по тому, какого человека я встретила на даче в выходные, он действительно не изменился. Надеяться на то, что маленький ребенок растопит его сердце, было как минимум глупо. Но сердце кровью обливалось, когда думала, о каким бы он был отцом, и как бы отнеслась к нему Майя. Такие нереальные фантазии я тут же старалась гасить в себе и заталкивала как можно дальше. Не будет этого, и точка. Вряд ли он обрадуется наличию четырехлетней дочурки, каким бы ангелом она ни была. В том, что узнает, сомневаться не приходилось. Зная свою коварную судьбу, уверена, это вопрос времени. Артем был далеко не дурак и вполне мог сложить два и два. Поэтому я решила любой ценой свести все наши контакты к минимуму и держаться от него подальше. Может, тогда все обойдется малой кровью? Как бы сердце ни ныло от вновь нахлынувшей детской влюбленности, я уже давно научилась подавлять свои «хочу». В моей жизни существует только надо. Пятница пошла не по плану с самого утра. Сначала опоздали с Майей в садик из-за козла на дороге. Потом очередная скотина окатила грязью из лужи, пока я переходила дорогу к своему офису. И для пущего негатива порвала любимую игрушку мышки. Девушка-катастрофа. «Егор, ты не видел мое платье?» Развела я руками, суетливо окидывая взглядом гостиную. Стильно, модно, современно и пусто. Не любила я надолго оставаться у него. Слишком неуютно было в его новой квартире. «Держи. Время идет, а в моей жизни время — деньги. И я не готова тратить их на секс». Встреча наша сегодня была абсолютной случайностью. Думала, этот день уже ничего не может сделать более терпимым. Но тут судьба подарила возможность снять накопившееся сексуальное напряжение. Почему бы не воспользоваться случаем? Ехала на спортивную арену, чтобы забрать документы, и столкнулась с парнем в фойе. Слово за слово, кофе с десертом, и вот я уже оказалась у него дома. А там все как в тупой мелодраме. Лифчик на люстру, трусы на цветы, и пошло-поехало. «Может, поужинаем вечером?» с надеждой в голосе спрашивает парень. В отличие от меня, Егор уже успел натянуть брюки и накинуть на плечи рубашку. Я же возилась с противной молнией. Выкину это шелковое великолепие, честное слово. У меня сейчас совещание, а потом я забираю мою из сада. Вечер занят. Парень помог застегнуть замок на спине и, как бы ни взначай, обвил руками талию, притягивая к себе. «Я бы мог приехать к вам и с дочуркой познакомился бы наконец-то», легонько чмокнул в плечо. «Да-да, мы спим уже три года, но с Майей я его так и не познакомила. И не собираюсь. Незачем малышке забивать голову временными людьми. Я иллюзий никогда не питала, и Егору говорила прямо, что будущего у наших отношений нет. Давай не сегодня. И вообще никогда. Но этого говорить я уже не стала. Незачем доводить до скандала». Улыбнулась, поправляя сбившееся платье на бедрах, легонько чмокнула парня в щеку, чтобы смягчить отказ. «Я слышу это уже на протяжении нескольких лет». Егор моментально поменялся в лице. Было видно, что парня задел мой ответ. Брови чуть нахмурились, а взгляд потускнел. Мне бы чувство совести испытать, да нет его. Не могу я переступить через себя, и не хочу. Секс ради секса — вот наше отношение. Но не ёкает у меня, вообще никак. И хоть тысячу раз, будь он милым и прекрасным, не мое. Даже в плане интима. Да, нам хорошо, приятно и легко. Но близость с ним не вызывает фейерверка в голове и гула фанфар в ушах. Сердце не заходится в бешеном ритме, а тело — в блаженных судорогах. Для меня наши встречи — способ снять напряжение, не более того. Единственный в моей жизни человек, который довел буквально до иступления, — Стельмах. Но он был для меня недоступен. И я сделаю все возможное, чтобы удержать свое тело от близости с ним. Хотя иногда в мыслях я представляю, как это могло бы быть жарко, страстно и дико возбуждающе. Я махнула головой, отгоняя снова уносящиеся в сторону запретного мужчины мысли и улыбнулась Егору как можно мягче. «Извини», — подхватила валяющееся на полу пальто, отступая к двери. «Я побежала. Увидимся!» — крикнула, выбегая из квартиры, шаря на ходу в сумочке в поисках ключей от машины. «Чувствую еще чуть-чуть, и мы дойдем до точки невозврата. Надо как-то деликатно съехать с этих отношений». «Где их менеджер?» Я нервно мельтешила по кабинету, то и дело поглядывая на часы. «Тридцать минут назад звонили, застряли на Садовом, обещали добраться как можно быстрее». Отрывая взгляд от планшета, отчеканила Екатерина. «Ну что за люди? Такую вещь, как пунктуальность, для кого интересно придумали? Неужели нельзя было выехать на час пораньше?» «Конечно, теперь уже понятно, что в самый час пик ждать мы их тут будем до глубокой ночи. Все-таки самый центр». «Господи, я отвратительная мать!» Устала, зарываясь пальцами в волосах. В очередной раз опаздываю за Майей в сад. Еще чуть-чуть и меня вообще лишат родительских прав за халатность. Шучу, но чувствую я себя из рук вон какой отвратительной родительницей. Налила себе воды в стакан и уселась за рабочий стол. Раскисать времени нет. Будем решать вопросы по мере их поступления. Значит, открыла ежедневник и вспомнила, что помимо прочего я еще и запись в салон сегодня прощёлкала. Айда, Алия, Айда, молодец. «Так, пока ждем, позвони по отелям, которые готовы предоставить номера, отвечающие выдвинутым условиям труппы». Щелкнула я ручкой, пробегая стержнем по бумаге. «Вот, эти обзвони в первую очередь». Катерина взяла листочек и скептически выгнула бровь. «Алия Дмитриевна, может, дождемся их менеджера? У них аховые запросы, боюсь, они нам не по зубам». «Значит, будем извиваться и прогибаться, но это ледовое шоу мы проведем». «Арена располагает почти всем необходимым. Запремьерив их, мы выиграем гораздо больше, чем потеряем, если побегаем с их запросами. Тем более я вчера в печать уже отдала макет флаеров. Дороги назад уже нет». «Поняла. Пойду займусь делом». «А я пока придумаю, кто заберет мою мышку». Прошептала, вяло листая список контактов. «Выбор-то небольшой на самом деле». Катерина встала из-за стола, направляясь на выход. Уже в дверях, буквально одной ногой в приемной, обернулась. «Он вернулся в город». В первое мгновение я подумала, что девушка имела в виду Стельмаха, но когда дверь моего кабинета закрылась, до меня дошло, кто этот он. Катерина была симпатичной и умной девушкой, тихая, спокойная, крайне уравновешенная особа с задатками карьеристки. Моя ровесница, поставившая крест на своей личной жизни. Собственно, так же, как и я. Наверное, поэтому мы с ней хорошо ладили и отлично сработались. Обе отдаем всех себя карьере. Однажды на корпоративе под алкогольным градусом мы разоткровенничались. Я поведала ей свою историю запретной любви, соответственно, без имён. Она рассказала мне про свои, к сожалению, неразделенные чувства, красавцу-спортсмену. Катерина сделала свой выбор, отказавшись даже пытаться строить другие отношения. Я же сделала свой, родила прекрасную дочь от человека, которого тайно любила всю сознательную жизнь. И ни разу об этом не пожалела. Майя была моим маленьким смыслом жизни, моторчиком, который заставлял биться часто-часто сердце, когда на меня смотрели ее зеленые глаза. Вот, видимо, тот самый спортсмен и вернулся. Что же, не только у меня ближе к концу года все катится к чертям. «Личик, привет, дорогая!» После непродолжительных гудков услышала я голос Таси на другом конце провода. «Привет, дорогая, я к тебе, как всегда, с просьбой». «Для тебя все что угодно, но сегодня только если дистанционно. Мы с Русланом уехали к его родителям, вот зависли на Садовом в пробке». «Точно, пятница же. Я с этой работой совсем в днях потерялась». «Конечно, сейчас весь город разъезжается кто куда на выходные. И только я, такая я». «Забыла, что сегодня уже конец недели», — вздохнула, прикрывая глаза. Они уже в кучу от непрерывной работы за компьютером. «Руслану привет». «Тебе тоже огромный приветище от него». «А ты что-то срочное хотела?» — встрепенулась подруга. «Да нет, ерунда, за мышкой опять опаздываю». «Может, Максу наберешь? Шансов мало, но все же...» — неуверенно предлагает подруга. «Сейчас буду пробовать. Ладно, хорошо вам отдохнуть. Домой вернешься, Звони». «Обязательно. Пока-пока, дорогая». Следующий в списке экстренных номеров — баламут-затейник Гаевский. Как сказала подруга, шансов поймать его в пятницу действительно мало, но, может, фортуна наконец-то повернется ко мне лицом, а не другими выдающимися частями. «Гаевский, привет!» Хоть мы с ним и кусались, но в мае он души не чаял. Да и мышка, что удивительно, оттянулась к Максу. Зря он причисляет себя к пожизненным холостякам. Из него получился бы неплохой папашка. Кстати, со стельмахом они чем-то даже похожи. Только если отец Майи жесткий и холодный, то у Маси, как его зовет мышка, душа распашку и пятки вечно горят. Насколько помню, оба мужчины примерно ровесники, плюс-минус год или два. Думается, что было бы интересно их познакомить. Сразу спрошу, ты в городе? Нет, детка, пятница, помнишь? В загородный клуб мчу. Да что вы все мне заладили пятница до пятница? Рык вырвался сам собой. Я честно не хотела, но уже начинала злиться. «Ну, это ты у нас, женщина-робот!» «Это ты сейчас на что намекнул? На моё бездушие?» «И на это, в числе прочего. Мало того, что пашешь целыми днями, так ещё и разве может нормальный человек устоять перед таким обаянием, какое я излучаю?» Самолюбование — главный его конек. Передумала, нельзя их с Артемом знакомить. «Будут шляться вместе по бабам со своим-то обаянием». Лучше бы ты что-другое излучал. Ладно, хороших выходных. И тебе того же, детка. Я тебе не детка, Гаевский. До связи. Целую, — бросил собеседник трубку. Вот котяра. Милый, правда, но котяра. Что по итогу? Осталась последняя надежда. Может, родители сегодня по счастливой случайности окажутся в городе? Набираю номер, и пока слушаю длинные гудки в трубке, понимаю, что ситуация все больше становится патовой. В кабинет тихо прошмыгнула Катерина, раскладывает документы на столе. «Доченька, привет, родная!» Мама, как всегда, по голосу, сама беззаботность. «Привет, мамуль! Слушай, вы с отцом сегодня не в городе случайно?» Отец ездил по работе, но уже должен скоро вернуться. На заднем плане послышался скрип дверных петель и папин бас. «Вот и он! Подожди!» Пока родители перекидывались любезностями, я одним глазом наблюдала за секретарем. Катерина ткнула аккуратным ноготком в строчку договора аренды и прицикнула, качая головой. «Это просто швах!» Прочитала я по губам. Согласна, цифры внушительные. «Да чур, привет!» Услышала я бодрый голос отца. «Что-то случилось? Чего про город спрашивала?» «Да на работе завал. Ничего не успеваю, в том числе и забрать мышку». «Ничего, сейчас решим вопрос с внучкой. Давай я Артёму позвоню». «Какому Артёму?» Выдохнула я, замирая. «Вот только...» «Стельмаху?» «Его здесь не хватало». «Да ну, что смеяться!» Махнула я головой, собирая остатки самообладания и выдавая как можно непринуждённее. Артёму будто в пятницу вечером заняться больше нечем, как с чужими детьми водиться. — Лия, что за разговоры? Я его знаю уже почти тридцать лет. Этот человек мне не чужой. — Пап, кого угодно, только не... — Всё. Бестактно перебиваются мои потуги возразить. — Я сейчас всё решу. Отец бросил трубку, не дав мне даже возможности опомниться. — Прекрасно. Великолепно, конечно. Вот только в мои планы встреча со Стельмахом совсем не входила. Держись, Алия, подальше. Ну-ну.